Глава 35. Адвапа? «Адвапа?» Ахаю я, бросаясь вперед и обнимая ее. Что ты здесь делаешь? Она крепко стискивает меня в ответ и отпускает. Тебя жду, говорит Адвапа. Нас послали, сюда тебя охранять. Наконец, вижу позади нее других алаки и смертовизгов. Их целый отряд, и Аша тоже здесь. Она машет мне рукой и улыбается. Отвечаю тем же. Затем спешок к дверям храма. «Ну как?» — потрясенно спрашиваю я на ходу. «Почему?» А два папа пожимает плечами. Небари всегда поклонялись золочёным. Даже после правоказни мы остались непоколебимы в своей вере. Мы с сестрой ждали этого момента всю жизнь. Когда Аша важно кивает, я, наконец, понимаю. Они отправились во рту Бера намеренно. Окружающие могли даже не знать, что они Алаки. Жрецы не селятся у Нибари, считая их слишком уж язычниками. Они отправляются в пустыню два раза в год, чтобы провести ритуал чистоты, и все. Близняшки могли бы здесь скрываться до конца дней, но не захотели. Вот почему тренировки давались им так легко, они бегали быстрее и издрались лучше остальных. Вот почему они всегда казались чуточку старше, чуточку мудрее, даже когда действовали незрело. Просто они и есть старше. Много, много старше. «А два па?» — хрипло зову я. «Неужели вы из первородных?» «Первородных?» — взрывается она хохотом. «Нет, вовсе нет. Нам с сестрой всего три сотни годков». «Три сотни?» — ошеломленно повторяю я. «А как же...» «Объяснение потом». Говорит Адвапа, резко остановившись. «Мы вошли в храм, и теперь смотрим в лицо неизвестности. Длинные коридоры, что тянутся в темноту и ведут в безграничье неизвестно куда. От одной мысли у меня дрожат руки. Император уже где-то там», — сообщает Адвапа. «Знаю», — отвечаю я. «Я видела Зерезардов». «И не только он», — продолжает Адвапа с тревогой в глазах. «Кейта тоже». Внутри все леденеет. «Кейта?» А два покивает. «Император поймал Кейту, когда он доставил тебя к озеру и вернулся». «Дело, скорее всего, плохо, Дека. Приготовься». В храме царят затхлость и тишина. Над нами возвышаются черные колонны, покрытые изображениями золоченных. На всех них мудрая южанка, нежная северянка — Воительница Востока и Мать Запада побеждают чудовищ, сражаются с мятежниками, возводят стены Химайры. На каждой резной картине золочёные куда крупнее людей, их можно даже назвать гигантами. Интересно, в жизни они такие же? Мне так все интересно, и, может, если задаваться и задаваться вопросами, мне не придётся думать о Кейте во власти Императора признавать, что мое тело сковывает всепоглощающий страх. Я продолжаю разглядывать резьбу. Богинь, что восседают на величественных тронах, ласково взирает сверху вниз на крошечных людей. Их окружают Алаки и Джату. Они выделяются доспехами на фоне простого люда и жрецов. А среди этих жрецов есть еще кое-кто, о ком я никогда раньше не думала, даже представить не могла. «Жрицы. Колонна за колонной я вижу женщин, которые являют собой то, о чем я и не мечтала. Они жрицы, старейшины, песцы, все то, что отведено мужчинам. И когда я осознаю, насколько же глубоко отравлен мой разум, если я так этим потрясена, внутри меня нарастает гнев. Я выдыхаю, пытаясь успокоиться. Я должна быть готова к встрече с императором». Он совсем рядом, в конце коридора, где откуда-то льется тусклый свет. И Кейта тоже там. Кто-то касается моей руки, я чуть не подпрыгиваю от неожиданности. «Все в порядке?» — спрашивает Адвапа. Киваю. Нельзя терять бдительность, Дека. Только не здесь. Не тогда, когда на кону судьба богинь, не говоря уже о Кейте. Мысленно заканчиваю я ее фразу. «Я бдительна» сжимая рукояти и хатик «Я готова. Тебе нужно только освободить богинь», напоминает Адвапа. «Просто освободи их, а мы позаботимся об остальном. Мы защитим Кейту». Я киваю второй раз. Я знаю свою задачу. Адвапа снова касается моей руки. «Я в тебя верю», мягко произносит она. «Всегда верила» с того самого момента, как Белорука отправила меня к тебе. Вдруг вспоминаю, как впервые встретила ее в той повозке, как Адва повечно закатывала глаза и спорила. С тех пор она всегда рядом, всегда с шуткой наготове, с кривой, ироничной усмешкой. И меня не беспокоит, что она шпионка Белорукой, ведь она всегда была моей настоящей подругой. Я знаю это наверняка адва по прерывисто выдыхает вот почему я могла все это творить убивать ты никогда не убивала больше своей нормы напоминая я сжимая ладонь адвапы чтобы она не продолжала не могу даже представить каково ей было все это время знать кто такие смертовизги и притворяться наблюдать и даже присоединяться к их убийству и белорукой и остальным, кто втайне готовил восстание. Их вина и моя — едкая бездна, разъедающая нутро. Напоминаю себе, что все это необходимо для достижения цели. Все эти смерти были нужны, чтобы привести нас сюда. Я не подведу Адвапу, больше никого не подведу. И я в тебя верю, — отзываюсь я. Адвапа кивает, и вместе мы уходим в вглубь храма. Моим глазам открывается зрелище много хуже, чем я воображала. Не только Кейта был связан и лежал с кляпом во рту, но и Брита. Она в сознании, но сильно бледна и лежит на полу. Император сидит рядом с ними на богато украшенной скамье и на его лице самодовольная ухмылка. В отличие от Джата, на нем почти нет брони, а голову венчает корона. Под рукой у него арбалет с золотыми стрелами. «Нуру!» — презрительно усмехается император, когда я спускаюсь по ведущим зал ступеням. Я невольно бросаю взгляд на Кейто, и меня охватывает ужас. Его лицо покрыто синяками и кровью, обе руки до сих пор кровоточат. горлу подкатывает тошнота. Приходится стиснуть кулаки, чтобы сдержаться и не броситься к Кейте. Не броситься к Бритте. Кейта ловит мой взгляд, и в его глазах вспыхивает короткое «Беги, Дэка», — возвращая внимание императору. «Ну, наконец-то ты раскрыла, кто ты такая!» Ухмыляется и злорадствует он. Теперь его лицо совсем другое, холодное, полное ненависти. Он совсем не похож на человека, которого я когда-то знала, которым почти восхищалась. «Я только что это узнала», — говорю я. «Но вы знали всегда». «Я не знал, что это ты». Император пожимает плечами, вставая со скамьи. «Думал, очередная аномалия, как твоя подружка». Он опускает ботинок на шею Бриты, и она охает со слезами на глазах. «Внутри все леденеет. Пожалуйста!» — срывается с моих губ. «Пожалуйста, что?» — интересуется император. Он смотрит на бритту сверху вниз, и его глаза холодно. «Очень холодно!» Прямо как у моего отца, у Иоаннаса. Ты знаешь, что она почти высвободилась? Даже столь слабая, она чуть не отбилась от моих солдат. К счастью, у нас остались оковы которыми мы пленили мою бабку. Когда я в замешательстве вскидываю брови, император поясняет. Владычицу Эквасов. Так ее теперь называют, верно? Когда-то давно она была известна как Фату Неумолимая. Невольно ахаю вспоминая с какой горечью белорука я смотрела на статую что вздымается из слез эмики статую которую как я теперь понимаю создали по ее образу знаешь мы однажды ее расчинили со страшной улыбкой продолжает император мои працы то есть разрубили на четыре части и насадили на колье в дворцовых подземельях когда она пыталась защитить своих матерей мне все это поведал отец а сам он слышал историю от собственного отца а тот от собственного и так далее так вот про отцы к сожалению так и не сумели найти ее последнюю смерть и потому бросили ее на несколько сотен лет пока она не сошла с ума первородные видишь ли не впадают в золочёный сон о как она умоляла ее освободить сотни лет умоляла и рыдала Клялась, что будет нам служить, вероломная сука. И она служила веками, до этих пор. Из горла невольно вырывается всхлип. Бедная белорукая. А я-то думала, что настрадалась в Ирфуте, когда она пережила в тысячу раз худшее. Неудивительно, что ее не волновала моя боль. Боль остальных. Какие мучения она вынесла за эти кошмарные столетия. От одной мысли дрожат руки, а в душе закипает гнев. Император Гиза, не замечая этого, снова тычет ботинком в шею Бриты. Она охает от боли, и мне приходится стиснуть зубы. «В те же оковы мы и поймали твою подружку. Они сделаны из небесного золота, которое мы собрали у богинь, прежде чем заточили их здесь. Его не сломать даже таким, как ты. Даже Фату». Он с отвращением цокает языком, глядя на Бриту. «Аллаки не должны быть такими сильными, но такова природа аномалий. С другой стороны, поэтому я и согнал вас всех в ворту Бера. Самых сильных, быстрых, хитрых. Я отправлял туда все аномалии». «Он следил за нами. В ужасе догадываюсь я. Император кивает. Я искал нору. Моя вероломная бабка пыталась меня убедить, что Нуру явится как смертовиск, но я знал, что это будет Алаки. Сначала я думал, что ей будет сильнейшая или хотя бы самое быстрое. Я понял, что это ты лишь много позже. Бабка, видишь ли, скрыла от меня нюансы твоей способности. Император делает шаг ближе, весело ухмыляясь, когда. Алаки и Смертовизги тоже придвигаются, готовые меня защитить. Но, по крайней мере, он больше не давит Бритти на шею. Убеждаю, что с ней все в порядке, и быстро перевожу взгляд на Императора. «Когда вы поняли?» — спрашиваю я, пытаясь его разговорить. Мне нужно как можно дольше удерживать его внимание на себе. Что угодно, лишь бы он больше не причинил вреда Брити и Кейте. В тронном зале, как только увидел твое лицо, — отвечает император. — Можешь сколько угодно изображать человека, но я почуял на тебе их запах. — Чей запах? — Божественных сук! — шипит он, тыча в конец зала, где на огромных черных тронах восседают четыре исполенские золотые статуи богинь. Золочёные. Мне даже не нужно подходить ближе, чтобы их узнать. Я ощутила их, как только вошла в зал, Мощь, что обрушилась на меня безмолвным землетрясением. Я дрожу всем телом, глядя на выражения их лиц. Печаль, смирение, ярость. Они погребены заживо, скованы, сидя на тронах. «Думали, что могут нами командовать», — бушует император, «что раз уж мы не можем их убить, то позволим изводить нас вечно. Мы им показали» этим демонам. Мы им показали». Он разворачивается ко мне. Его глаза сверкают ненавистью. «Ты знаешь, что мы с ними сделали? Мои предки». Качаю головой. «Мы похоронили их в крови их собственных детей», заявляет император с полным весельем и зловещим смехом. «Мы переплавили множество адской брони». Сказали Аллаке, мол, хотим создать кое-что, когда дань уважения матерям. А потом заманили их сюда и облили расплавленным золотом. Мы их сковали. «Почему?» — ошеломленно спрашиваю я. «Почему вы такое сотворили?» «Потому что они были чумой на этой земле!» — шипит император. «Демоны воплоти, несмотря на божественный вид!» С незапамятных времен мы джато поклялись защищать атеру и потому сковали их так, чтобы они никогда не восстали. Никогда больше атеры не будут править женщины. Такова задача каждого императора дома Гиза. Он смотрит мне прямо в глаза. Никогда не позволю ни одной из вас грязных сук снова сесть на трон. Его слова его ненависть глубоко бьют в самое сердце. «Суки!» Такое же мерзкое слово, как и все те, которыми разбрасываются в нашу сторону мужчины. Едва сдерживаюсь, чтобы не обнажить меч, и задаю последний вопрос. «Так почему не убил меня сразу, когда понял, кто я такая?» Император кривит губы в жестокой усмешке. «Потому что ты была полезна?» Как это оказалось прекрасно использовать тебя против смертовизгов, тебя инструмент, который золочёные создали, чтобы уничтожить мой род. А я использовал тебя, чтобы уничтожить их собственный. Я вспоминаю всех смертовизгов, которых обрекла на смерть, которых убила своими руками, не слушая инстинкты, вопившие этого не делать, и меня захлестывают отвращение. И вина. «Сколько их ты помогла уничтожить, Дека? Пять сотен? Шесть? Тысячу?» — хихикает император. «Твой голос, божественный дар матерей, призванных их освободить, выкашивал целые гнезда». Ко мне придвигается Адвапа. «Дека, не слушай его. Покончим с делом». Трису головой, а император все продолжает тираду. Ты хоть раз чувствовала отвращение, вину, раскаяние? Наверняка мозгом костей чуяла, чуяла всю кровь, которую проливала. Убийца своего рода, великая отступница!» От его слов чуть не подкашиваются колени, но я делаю глубокий вздох и успокаиваюсь. «Я не позволю императору Гиза влезть в мне в голову, Не позволю ему загнать меня в кровавый дурман. Я завершу этот разговор на своих условиях. Не только для себя, но для всех женщин, с которыми он и ему подобные когда-либо обращались жестоко. Что бы он ни говорил, я никогда не забуду того, что он творил, что все они творили». Перед глазами вспыхивает воспоминание об изуродованной спине Белкалис. Я пообещала ей никогда не забывать. Глядя на императора Гиза, я медленно обнажаю мечи. «Вполне может быть, но теперь я здесь, как и ты!» Наставляя на него Атику. «Ты знаешь, что я освобожу богинь. Знаешь, что я выполню свое предназначение. Этому меня обучили, Кармока. Этому ты приказал меня обучить!» «Тогда мы в тупике», — пожимает он плечами. «Видимо, так». Он кивает Джату. И когда они поднимают мечи, он отдает единственный короткий приказ. «В атаку!» И начинается битва.